Через полчаса в майских сумерках я спускалась по каменным ступенькам в букинистическую лавку. Хозяин магазинчика Каир Вольфрам не только продавал старые потрёпанные временем и бывшими владельцами учебники, но еще за деньги доставал самые разные вещи и сводил с нужными людьми. Обратиться к нему за новым студенческим значком, чтобы не нарваться на строгие выговоры с деканата, мне посоветовала именно Матильда, и она же объяснила, как разместить заказ. Иногда под хорошее настроение соседка в принципе подкидывала неплохие идеи. Жаль длились светлые минуты человеколюбия недолго. Темно-зеленая входная дверь с пыльными окошками тихо скрипнула. Я вошла и огляделась. Освещённое магическими лампами полуподвальное помещение пахло старым чердаком. На длинных деревянных стеллажах, разделенных по секциям, стояли потрёпанные книги. На массивном прилавке стояла касса, а рядом пристроилась стойка с разноцветными художественными карточками. Хозяина не было, видимо, кому-то помогало отыскать на полке нужное издание». Подойдя к прилавку, я вытащила из ящичка первую попавшуюся карточку, написала на обратной стороне заказ и позвонила в настольный колокольчик. По торговому залу разнеслось хриплое дребезжение. Через некоторое время из-за стеллажей появился высокий худой парень в очках с роговой оправой, одетый в широкие штаны, клетчатую рубашку и вязаный жилет. Лукреция Бонфри Мигом узнал он и с едва заметной улыбкой встал за прилавок. Родители назвали меня в честь ее величества королевы Лукреции и обрекли все школьные годы носить прозвище «луковица». В дряную погоду, когда в русых волосах проявлялись тонкие фиолетовые прожилки, доставшиеся мне от той самой бабули, подозреваемой в ведьмовстве, я превращалась в луковицу полосатую претензии к заказу спросил каир. с ним все отлично, пробормотала я. ну кроме того, что новый значок обошелся в две золотые монеты, а старый просто валялся под завалами в сумке. Пальцем я подвинула на гладкой столешнице карточку. Каир проверил новый заказ, бросил на меня заинтересованный взгляд и резюмировал: Займет пару дней. Конечно, Матильда в облачении кошки чувствовала себя гармонично, но в общежитии запрещали заводить домашних питомцев. Я уже сидела в неприятностях по самые уши, и скандала с комендантшей не хотелось. Выселит вместе с вещами и Матильдой на улицу, придется ночевать на парковой скамейке или арендовать комнату, если, конечно, удастся найти. Со свободным жильем в университетском городке Ветфорда, в состав которого входил наш колледж общей магии, было туго. Собственно, поэтому мы с соседкой и оказались обречены на совместное проживание. Расселять нас до начала следующего учебного года отказались на отрез и предложили съехать. Из двух изоумы выбрали меньшее — соседство друг с другом. «А быстрее не получится?» — с надеждой спросила я. «Быстрее только самой по рецепту из книгачея», — пошутил Каир, даже не догадываясь, что по книгачею поколдовать я уже успела. С отрицательным результатом. Пришлось согласиться на пару дней. «Четыре золотых!» — пряча карточку в выдвижной ящик, объявил лавочник. Торговаться с ним было не принято, поэтому я скромно подавилась на вдохе. «Можно дешевле», — заметил он, — «но за качество не поручусь. Придется договариваться со студентами». Не дав ему договорить, я молча вытащила из кармана плаща вышитый кошелек и отдала озвученную сумму. За глупость и несдержанность проще заплатить деньгами, чем дипломом о высшем магическом образовании. На обратной дороге я заглянула в продуктовую лавку за едой для Матильды. Вряд ли в образе кошки она будет пить на ужин густой овощной сок, такого отвратительного цвета и вида, что меня передёргивало. Значит, стоило купить мясо. Однако к закрытию ничего, кроме стейков из мраморной говядины, не осталось — Скрипя сердце, я попросила превратить кусок отборного мяса в рубленный фарш и завернуть в бумажный кулек. Взгляд лавочницы был бесценен. За время моего отсутствия комната успела проветриться и заодно выстудиться. Матильда преспокойно спала, свернувшись розовым клубком у себя на кровати, и только настороженно повела ушами. Она наблюдала, как я закрыла окно и вытряхнула кошачий ужин на блюдце от фарфоровой чайной пары, привезенной из дома. «Стол накрыт», — объявила я. Ужин кошку не вдохновил. Она понюхала порубленный стейк из мраморной говядины с таким видом, словно ей предложили позавчерашний заветренный сэндвич, подняла хвост трубой и противно мяукнула, требуя другой еды. «Ты обалдела морду воротить!» — возмутилась я. «Отборная говядина, между прочим!» Матильда мяукнула погромче, словно пытаясь сказать, куда мне следует отправиться на пару с бывшим стейком. «Ну и ходи, голодная!» — буркнула я. Самым злобным видом она принялась скрести лапами по полу, делая вид, что презрительно закапывает королевский по человеческим меркам ужин. Видимо, по кошачьим он был недостоин внимания даже под заборных бродежек. И тут в голову пришла неприятная мыслишка. Матильда застряла в розовой шкуре на два дня. Умывание она себе организует, а остальные удобства ей следует предоставить. Иначе вдвоем в общежитской комнате мы не выживем. Под уборную пошел деревянный ящичек с веселыми ромашками на боках. Он, как родной, встал в угол. Я даже кошку с ним познакомила, указала пальцем и объяснила, для чего у нас в комнате появилось интерьерное новшество. Матильда еще разок закопала тарелку с мясом. «Ладно, кто кошку заколдовал, тот песок и добывает». Пробормотала я и вытащила из ящика серебряную чайную ложку с именем Лукреция, выбитым на черенке. Взяла бы цветочный совок, но такого инструмента у нас не водилось. Прихватив ящик, я вышла на улицу разорять клумбу под окнами общежития. Уверенно со стороны выглядело так, будто я не землю собирала, а воровала луковицы отцветших тюльпанов, чтобы устроить на подоконнике личный цветник». Повезло, что уже стемнело. Копать землю чайной ложкой оказалось сомнительным развлечением. Приходилось помогать руками, но все равно только дно покрыло. «Цветы воруешь!» — раздался над головой голос Сиона Келлога, старшего брата Матильды. От неожиданности я замерла и мысленно выругалась. Принесла же нелегкая Келлога-старшего именно сегодня. Он изучал высшую магию в колледже Валиан, лучшем в рейтинге университета Ветфорд, и, если верить Матильде, уже получил приглашение в магистратуру. Кроме как «заноза», она его не называла, но в этом я с ней солидарна. Редкостная заноза этот ее старший братец. Сунув руки в карманы фасонистых брюк, он с любопытством разглядывал разоренную клумбу и меня заодно. Высокий, худощавый, с идеально уложенными светлыми волосами. Несмотря на разницу в возрасте, они с Матильдой были до смешного похожи чертами лица и кривоватой ухмылкой одинаково. Решив, что проще согласиться с нелепой версией, чем случайно ляпнуть о кошачьем преображении его сестры, я щедро предложила. «Тебе парочку наковырять? Тюльпаны красивые». «Чулки дашь, чтобы хранить?» — хмыкнул он. «В носки положишь?» — буркнула я. «Ты в курсе, где Матильда?» Я стучался, но она не открыла. «Не слежу за твоей сестрой!» Отряхнув руки от земли, я подхватила ящик и выпрямилась. «Когда появится, скажу, что ты ее искал. Удачи, Сион!» «Эй, Лука!» — остановил он мой горделивый побег. «Что еще?» — обернулась я. Орудие грабежа забери!» Сион указал подбородком на клумбу. В земле горделиво торчала чайная ложка. Вообще-то, подписанная моим именем. Комендантша мадам Пембрук даже напрягаться не придется, чтобы узнать, как зовут крота под покровом ночи, перерывшего ее цветник. Пришлось вернуться и забрать забытую ложечку. В окнах на первом этаже загорелся свет и озарил перековыренную землю. Между заветших тюльпанов тянулись бороздки выкопанной земли, и красовалась одна весьма примечательная ямка. Все цветы остались на месте. «Лук в землю посажу», — упреждая насмешливые вопросы, заявила я. «Да я ничего и не спрашивал», — хохотнулся он и, подняв воротник на твидовом пиджаке, зашагал по дорожке. Ночь прошла беспокойно. Матильда вела себя, как подзаборная оторва, впервые попавшая в дом. Орала, скандалила в обычной манере, сбрасывала баночки. Мы жили на первом этаже, и от грохота страдали только мыши. Утром обнаружилось, что соседка презрела любовно организованный ящик и испортила мне туфли, видимо, отомстила за превращение. «Матильда!» — взвыла я. «Ты же приличная девушка. Мне тоже жаль, что я превратила тебя в кошку. Но зачем в туфли-то? Я тебе землю, между прочим, серебряной ложкой копала». Приличная девушка дрыхла на своей кровати и даже ухом не повела. За завтраком в общей столовой однокурсницы спросили, куда Матильда запропастилась. Пришлось соврать, что она срочно укатила домой, но скоро непременно вернется. В ее скорейшее возвращение я искренне верила. И почти расслабилась, как в столовую вошла мадам Пембрук, высокая худосочная дама с идеальной короткой стрижкой на седых волосах. Она утвердилась в самом центре обеденного зала. Поджав накрашенные карминовой помадой губы, оглядела притихших девушек и резким голосом прокаркала. «Признавайтесь». «Кто прячет в своей комнате животное?» Душа ушла в пятки, а ложка едва не выпала из рук. «Не смейте друг друга покрывать», — потребовала комендант. «Сегодня ночью чья-то собака перерыла тюльпаны. Все равно по лаю выясню, у кого она живет». «Госпожа Пембрук», — с возмущением проговорила староста второго этажа. Я вчера собственными глазами видела, как какой-то парень выгуливал на вашей клумбе пса. Народ одобрительно загалдел, подхватывая версию, что злодей был пришлым и коварно запустил в тюльпаны питомца. «Что за парень?» — комендантша сузила глаза. «В темноте толком не разглядела», — не испугавшись недоверчивого взгляда, с достоинством ответила девушка. Но пес был огромный, видимо, размером со второкурсницу из угловой комнаты на первом этаже. Только усилием воли мне удалось не спрятаться под стол. Вдруг найдутся глазастые, способные признать во мне того самого пса-землероя. Но обошлось. Комендантша ушла, испортив всем аппетит, а соседки принялись обсуждать смелого героя, не побоявшегося дерзкой эскапады. Всю первую лекцию я не находила себе места от беспокойства. Так и представлялось, что голодная Матильда, презревшая отборную говядину, устроила погром и громко мяукала под дверью, требуя ее накормить. Мы с родителями никогда не держали дома домашних питомцев, но логика подсказывала, что сытая кошка — тихая и спокойная кошка. Хотя, возможно, с Матильдой постулат не работал, и она в любом состоянии была скандальной. На следующем занятии я даже не пыталась сделать вид, что заинтересована лекцией, а потребовала от книгачея рассказать, чем именно кормить капризных хвостатых принцесс. Начитавшись советов бывалых кошатников, я сбежала в продуктовую лавку и вернулась в общежитие с распухшей от свертков учебной сумкой. «Да я себя так не баловала, как Матильду». В комнате царили порядок и тишина. С подозрением я позвала соседку по имени, и заспанная розовая кошка лениво вылезла из-под кровати. Она потянулась на фоне занавески на чуток при открытом окне. По центру тонкого тюля тянулись распоротые насквозь полосы. Матильда точила о занавеске когти. Не знаю, как я не схватилась за полотенце, чтобы вбить в нее немножко воспитания. «Менять их будешь за свой счет, пригрозила я кошке. Та зашипела в ответ и отказалась испробовать угощение. Ни куриная печёнка, ни порезанная стружка индейка её не заинтересовали. Зато к моей последней паре приличных туфель она принюхивалась с большим интересом, Пришлось убрать обувь в шкаф. «До завтра», — пробормотала я. «Осталось потерпеть до завтра, а потом она снова заговорит человеческим голосом». За ужином вся столовая обсуждала, что мадам Пембрук устроила засаду. Засела у себя в комнате и ждет парня с собакой. Решила взять хулигана с поличным и меньше всего я ожидала обнаружить этого самого хулигана у себя под дверью. Дотошная комендантша оказалась так занята отловом Сиона Кэллога, что пропустила, как он без проблем вошел в ее общежитие через парадную дверь и преспокойно минул комнату. «Матильды снова нет?» — протянул он. Внутри шевельнулось беспокойство. Старательно следя за лицом, я пожала плечами, но щеки предательски вспыхнули. «Знаешь, что меня беспокоит, Лука?» Сунув руки в карманы, Сион сделал ко мне шаг, и я невольно попятилась. «Ты всем говоришь, что Матильда уехала домой, но до дома она не добралась. И куда она могла деться?» «Да я понятия не имею», — не особенно убедительно возмутилась я. «Вчера вернулась до комендантского часа, рано ушла утром». «Ладно», — невозмутимо согласился он. «Обращусь к стражам. Они ее вернут, а то маменька в ярости». Сион обогнул меня. «Стой!» — я вцепилась в рукав его пиджака. «Не надо стражей. Матильда в комнате, она просто пока не может выйти Кэлок Кэллок-старший одарил меня торжествующим взглядом и спросил... «И что же с ней произошло?» «Она сейчас сама на себя не похожа», — туманно пояснила я, с трудом представляя, как расскажу, что превратила его сестру в кошку. «Волосы в розовый покрасила?» — насмешливо спросил он. «Вроде того», — пробормотала я, вытаскивая из кармана ключ. Стоило приоткрыть дверь, как розовое бестия ужом проскользнула между наших ног и рванула по коридору. Держи ее, охнула я. Надо отдать должное Сиону, он ловко схватил Матильду и зажал под мышкой, не давая вырваться. Та отбивалась, как могла, но в конечном итоге сдалась и обмякла от крепкого братского захвата. Вы завели кошку? Он удивленно улыбнулся и почесал сестрицу между недовольно прижатых ушей. «Тихо ты!» — схватив Сиона за рукав пиджака, я затащила обоих Келлогов в комнату, закрыла дверь и быстро провернула в замке ключ. На приоткрытом окне, призванном сквозняком уничтожить все ароматные следы утренней подставы с туфлями, надулся раскромсанный когтями тюль. Не зажигая света, я быстро задернула плотные ночные занавески и только после этого пробудила огни в трёхрожковой потолочной люстре. Знакомый ящик, со смешком заметил Сион, увидев емкость землей, и спросил, ⁇ И где, Матильда? ⁇⁇ С дурацким видом я кивнула на кошку у него в руках. ⁇ Сейчас ты ее обнимаешь? ⁇ В каком смысле, ⁇ не понял он. Минута расплаты настала. Набрав в грудь побольше воздуха, я выпалила на одном дыхании. «Я превратила твою сестру в кошку, но уже заказала оборотное зелье. Завтра будет готово». Возникла долгая пауза. «Матильда влипла в неприятности и попросила тебя соврать?» С угрозой в голосе тихо спросил он. Признаваться было страшно до да дрожи, и в голову даже мысли не пришло, что Сион просто-напросто не поверит. Да если бы, всплеснув руками с отчаянием, воскликнула я. Мы в очередной раз поругались из-за мелочи, слово за слово. Она обозвала меня собакой, я ее драной кошкой бабах, и бабахой. Матильда уже мяукает. Ты серьезно? Да серьезнее некуда. Я понятия не имею, почему она превратилась. Может, у меня в предках затесались ведьмы. Вдруг я вообще теперь людей начну направо и налево в кошек превращать? Хорошо, что не в дикобраза, — протянулся он. Почему она розовая, как будто над ней по книгачею колдовали? Чувствуя себя совершенно вымотанной и очень несчастной, я только покачала головой. «Ты колдовала по книгачею?» — воскликнул он. «Но зелье заказала у профессионала». Без особой родственной нежности он сжал покрепче упиравшуюся всеми лапами Матильду и внимательно пригляделся, словно выискивая в розовой морде сугубо семейные черты. Внезапно кошка извернулась и цапнула брата за палец — Взвыв, Сион выпустил хвостатую сестрицу из рук, отскочил и неловко придавил ей хвост. Теперь в комнате орали два кэлога. Кошка стремглав рванула к окну и спряталась за занавеской. Секундой позже с подоконника с грохотом слетели книги, подпиравшие оконную створку. Специально их приставила, чтобы окно не раскрылось и не обернулось сквозным проходом в свободный мир. «Сбежит!» — охнула я. Мы бросились Матильду ловить, но пока путались в занавесках, она спрыгнула на землю. В ужасе я перегнулась через подоконник, пытаясь в потемках разглядеть, куда делась хвостатая беглянка. Кошка громко мяукнула, обалдев от собственной смелости. «Да чтоб тебя!» — выругался Сион и в мрачной решимости начал выбираться из окна. «Осторожно!» — пискнула я. С гибкостью от лета он спрыгнул на землю, но едва ноги коснулись земли, как кошка рванула вдоль стены. Брат бросился следом. Кэллаги, я из-за вас посидею!» — фальцетом пропищала я и сначала хотела нестись к двери, но поняла, что через окно вылезти быстрее. Все равно высота была небольшой. Я вытянула ноги, пытаясь нащупать хоть какой-нибудь уступ, чтобы не плюхнуться на пятую точку, но не нашла и плюхнулась. Хорошо, что под окнами тянулась полоска аккуратного газона, а не каменная дорожка, иначе мало бы не показалось. Пока я ковырялась и соскребалась из земли, играющие в догонялки Келлоги добежали до укла. На всех парусах они неслись к сидящей в засаде мадам Пембрук и ее перекопанной грядке с тюльпанами. Мы были в шаге от провала. Однако повезло. Матильда резко поменяла траекторию побега и рванула в сторону колючей живой изгороди, разделявшей территорию на женскую и мужскую половины. — Ага, попались! — остановил нас каркующий голос мадам Пембрук. Мы резко замерли. Опираясь на длинный сложенный зонт, точно на трость, комендантша торопливо шагала в нашу сторону. «Вы гуливаете пса?» «Вы о чем, мадам?» Артистично изобразил удивление Сион и вдруг приобнял меня за плечо. «Мы прогуливаемся, дышим свежим вечерним воздухом». «Вы за кем-то бежали!» Она указала в нас зонтиком с перемазанным в земле острым штырем. «Играли в догонялки?» — на ходу сочинила я. Между тем, с другой стороны изгороди начал приближаться невысокий упитанный господин. Он вышел под свет фонаря, и я узнала профессора Крачета с розовой кошкой на руках. Профессор преподавал мертвые диалекты и кошмарил нас весь первый курс заданиями по древнейшему магическому языку, вообще-то предназначенному для заклятий, а не для сочинений на страницу убористым почерком. Матильда профессора терпеть не могла. Каждый вечер Карпян над очередным эссе обзывала кратчето дурными словами, но сейчас приспокойно сидела у него на руках. Госпожа Пембрук — воскликнул профессор. — Я случайно поймал кошечку. Кинулась прямо под ноги. Может, от кого-нибудь убежала? Комендантша вперила в нас острый взгляд. — Так вы выгуливали кошку, — каркнула она. — Кошка ваша? — Сказать, что Матильда действительно принадлежит нам, мы просто не могли. — Впервые видим, — невозмутимо объявился он. «Заберите себе это исчадие ада, господин Крачет», — велела мадам. «А еще лучше избавьтесь от нее». Сама от себя не ожидая, я едва слышно охнула. «Да что вы такое говорите?» — закудахтал профессор, почесывая Матильду между ушей. А розовая предательница не просто щурила синие глаза, а тянулась за его рукой, требуя еще немного ласки. «Как можно избавиться от этой красивой розовой кошечки? А давайте мы отнесем ее в лечебницу на передержку», — приветливо предложил Сион, но кошку нам не отдали. Профессор внезапно заортачился и, покрепче прижав Матильду к себе, заявил, что бездомных животных студентам никогда не доверил бы и судьбой потеряшки займется лично. Понятия не имею, как за 10 минут все мои самые страшные кошмары последних суток воплотились в реальную жизнь. Изображая прогулочный шаг, мы с Сионом тихонечко направились обратно под мое окно. Дверь осталась заперта изнутри. Взламывать и портить замок с помощью магии не хотелось. Просить у госпожи Пембрук ключ, открывающий все двери, тем более... «Как ей объяснить, что я оказалась на улице с парнем, так торопилась на свидание, что вылезла через окно?» «Что нам теперь делать?» — пробормотала я. «Расслабиться на часок», — мрачно отозвался Сион. «Сейчас заберу ее из лечебницы. Кто вообще оставляет открытым окно, когда в комнате кошка?» Пришлось рассказать, как его сестра с утра начудила — Она не могла совершить такое, — оскорбился он. Матильда — воспитанный человек. Сейчас она — кошка, — тихо огрызнулась я. Но не удержалась и все-таки сорвалась. А знаешь, давай будем честными, Сион. Она никогда не была воспитанной, постоянно грубит. Думаешь, очень приятно слышать, что я — снулая собака. Согласен, — вздохнул он. Временами Матильда просто невыносимо.